А вот была история Известная певица Аделина Патти Много раз пыталась получить автограф У знаменитого французского композитора Берлиоза Но он всякий раз отказывался расписываться в ее альбоме Однажды она решительно протянула ему альбом и сказала «Пожалуйста, напишите хоть несколько слов, и я спою для вас Или угощу знаменитым печеночным паштетом из Тулузы Ой, мне его только что прислали» Берлиоз взял альбом и написал в нем два латинских слова Патти, не знавшая латыни, спросила «О, а что это значит?» Берлиоз улыбнулся «Несите паштет»